Глава семнадцатая. Иллюзионная магия, как же страшно. Вторжение армии короля демонов. получив отчет от извращенца, я сразу направилась к месту встречи. Тиму и другим я отправила послание, что пришли позднее. Сейчас же я хочу сама сказать им, Тиму не виновата. Это я заставила ее уйти. В этот раз пришел выразить недовольство Тиму, так называемый Гарм. Он, наверное, тоже один из людей шестерки генералов-демонов. Думаю, это естественно, что он недоволен Тиму, которая сделала их пятеркой генералов-демонов. «Во всяком случае, мой долг — это смягчить отношение Гарма, чтоб Тиму было проще извиниться, когда она подойдет позже. Ладно. Ради моей любимой сестры настало время в полной мере показать умение в области гостеприимства. Неблагополучно выбежала из города Берога и прибыла к подножию горы Мишинга. Ам. По словам извращенцы он должен быть где-то здесь, но...» «Небо смотрело вокруг. Вокруг никого не видно, лишь густой лес и зверушки. И никаких следов кого-либо. Они не здесь?» Так? Это же извращенец, потому мне не стоило слишком доверять этой информации. Впрочем, некоторое время спустя, пока я искала... Гэ... Гэ... Я слышу какого-то зверя. Когда я обернулась, передо мной появился мужчина верхом на огромном звере. Зверь имел крепкую зеленую чешую и гигантские крылья. Это... Ты злой бог, я один из шести генералов демонов Гарм. Я заберу твою жизнь. А... Куда ты смотришь? Хм, мой Маунт настолько необычен. Это демонический не дракон Гиньяко. Я дам тебе ощутить вкус атаки человека, который стал един со своим драконом. Это... Ты сказала это? Это дракон! Я удирала обратно по дороге, по которой пришла. А? А? Что? Почему там дракон? Я пошла поговорить с ними. Представьте себе, там оказалось существо, появляющееся в играх и романах. Западный дракон. Несмотря на то, что он пришел жаловаться Тиму, он привел с собой дракона? Независимо от того, что вы об этом думаете, это уж слишком. Ты что, планируешь убить Тиму? Что мне делать? Что мне делать? Мне должна что-то сделать. Если он приведет дракона, то город станет руинами. Стражи? Нет, нет. Только если они одолжат ракетницу у японских сил самообороны. Подождите. безов Спасите меня! я бросилась в единственную отделение Стражи Города. Безовсан! Безовсан! Безовсан! Неужто, Телечен? Ты как-то нехорошо выглядишь. Что-то не так? Произошло нечто неимоверное. Это катастрофа! Это катастрофа! Катастрофа? Да. Кто-то привел дракона и атакуют Они собираются напасть на город. Дракон? Тьфу! ха, -ха. Безовсан, это не шутки. Мы должны поспешить и попросить всех эвакуироваться. Телечен, успокойся. Расслабься. В наше время нет никого, кто может использовать дракона. А? Правда? В самом деле. Использование даже обычного манического зверя требует довольно много тренировок. Таким образом, использование божественного зверя наподобие дракона потребует немыслимое количество маны. Понятно. Начнем с того, что никаких драконов в мире больше нет. А? В мире нет драконов? Они, видимо, существовали в древние времена. Но все вымерли. В данную эпоху существуют лишь малые крылатые драконы... Или драгоноиды, унаследовавшие кровь драконов. Но? Но я действительно видела дракона, а? Вероятно, это была своего рода магия иллюзии. Магия иллюзии? Да, можно использовать магию иллюзии, чтобы сбить людей с толку. Вполне вероятно, что они использовали на тебе иллюзионную магию, чтобы ты видела собаку или кошку за дракона. В самом деле? Скорее всего. Если дело касается иллюзионной магии, то она не будет работать, если нет разницы в способностях у заклинательной цели. Ты даже не авантюрист. Думаю, обычная девушка, как ты, будет идеальной мишенью. Ну, конечно. Мое сопротивление магии, скорее всего, равно нулю. Если они использовали магию иллюзии, то она с первого раза сработает на мне. Дерьмо. Одурачили меня. Эх, так я была полностью одурачена. Хм, похоже, что так. Но использовать магию иллюзии для шалости это уже слишком. Я дам предостережение, Телечан. Не могла бы ты привести меня к человеку, что использовал магию на тебе? Поняла. Поняла. В итоге я привела Безова Сана к месту, где было раньше. Фу, так вот оно как. Что следовало ожидать от Безова Сан? Всё-таки он был авантюристом Сиранга. Это было точное мнение. Что касается меня, то я была бы в панике. Но всё равно, гарамсан противен. Угу. Даже если он пришёл лишь пожаловаться, и его шутка совсем перебор. Прямо сейчас он, наверное, думает разыграл. В конце концов, у меня была великолепная реакция на это. Так неприятно. А, подождите, я сейчас ситуация, когда кто-то одураченный, как на тех пранк-шу, взял и вызвал полицию. Он же, наверное, не совсем взрослый, или вернее, не может дать атмосферу. Если я приведу Безово Сана, то смогу шокировать Гарма в ответ. Но это не будет шуткой. Ммм, Безово Сан, пожалуйста, не принимайте это слишком всерьез, окей? Это была неприятная шалость, но он один из приятелей Тима, так что, пожалуйста, не арестовывайте его. Я знаю, я просто хочу предостеречь его. Арестовывать его не собираюсь. Но знаешь, использовать магию таким образом – это проблема. Я сам умею использовать магию, так что мне нужно научить его манерам, знаешь? Я понимаю. Ммм, предупреждений должно хватить. Вернее, если он будет слишком суров, мне не будет легче, хоть меня и обанули. И вот, несколько часов ведя Безова Сана, я наконец вернулась под ножью Гарами Шинга. Э это должно быть где-то здесь. Гарам Сан, вы еще здесь? Когда я осматривала округу, я слышала звук зверя. Он был таким же, как ранее. Может ли быть? Я обернулся, и он тут. За моей спиной снова стоял Гармсан верхом на своем драконе и глядел в мою сторону. Но все-таки, такой подавляющий размер и присутствие. Я размышляла о звере до этого, но он, как не посмотри, реально похож на дракона. Может, на самом деле это просто... чухуху? Безов-сан, ваш выход. Пожалуйста, хорошенько предостерегите его. не двинула рукой чтобы ткнуть Безов-сана в плечо. так Ты тык -ты -ты. А? Я ничего не ударила. Повернула голову туда-сюда. Куда он делся? Посмотрел налево и направо, но его нигде не было. Так, посмотрим вниз. А вот он! Лежит на земле. Эм... Постой! Не падай в обморок! Неудачник Безовсан распластался на земле, закатив глаза. Э, почему ты без сознания? Ты разве не мотивирус Теранга? Не ты ли хвастался, что в прошлом побил некоторых известных монстров? Это была ложь? Ваш стиран – лишь видимость? Или, может быть, на вас была наложена магия иллюзии? Если вы бывший вантерист, то не пугайтесь простой иллюзии! Хм, <свят> никогда не думала, что он такой неудачник. Все это время я со сверкающими глазами слушал приключенческие истории этого неудачника. Но теперь я хочу, чтобы он вернул мне мое восхищение. Потерял сознание. Хм, слабый человечек. Окей, я ничего не бью, не задирай нас так пафосно. Пытаешься сказать, что ты использовал свою хаки в волю, «Рьяцуки? Или что-то наподобие?» «Честно, я больше не могу полагаться на этого неудачника. Мне нужно предостеречь его. Вместо лузера гарма противостою я». «Злой бог, до этого ты показала лишь скорость своих ног. Кто-то вроде тебя с зоргом сама. Похоже, глаза наместника слишком затуманенные. Я потерял интерес. Демонический дракон Гьянку. Сожри ее!» По команде Гарма, дракон кинулся и напал на меня. Открыв свою большую пасть, он показал мне свои острые клыки». Неровные зубы выглядели неприятно. Казалось, что нелегко откусить что-нибудь хрупкое, как рука человека. Ух, даже зная, что это обман, все равно страшно. А потом... Дракон куснул меня. Эти острые зубы вонзились в мое плечо. Ха, он укусил меня! Я могу... Подожди, не больно? Ха, так это в самом деле магия иллюзии. не больше не буду обманута внешностью. С виду кажется, что дракон атакует и кусает и бьет меня хвостом. Но мои болевые рецепторы говорят мне... что со мной резвится Чухухуа. Или какое-то другое мелкое животное. Хм, как странно. Несмотря на то, что мои глаза говорят, что это настоящий парк юрского периода, не было никакого урона. И да, конечно, в реальности это просто игры игрива Чухухуа. В таком случае... Эй, собачка, хороший мальчик, хороший мальчик. Буду думать об атакующем драконе, как о маленьком животном. Я решила попробовать похлопать голову у живот, у Чухухуа. Но Чухухуа... Лишь продолжал грызть и подать меня. Не похоже, что я ему нравлюсь. М -м -м -м -м. Нехорошо. Я никогда не имела домашних животных. Будет немного трудно. Что? Чтобы атаки гиньяку оказались неэффективными? Да, у меня возникли проблемы при попытке понравиться ему. Фу, несешь чепуху. В таком случае попробуй мою секретную технику. Реактивная звезда. Супер демонический удар дракона-демона. Что? Игрево чехо-хоа мгновенно отступил назад. А потом... Тыдыщ! Представьте себе, Чухоу Хуа атаковал меня широко раскрытой пастью, с трех различных направлений, неожиданно породив клонов. Это же Батоуга из того не аниме про собак. Хоть это Чухоу Хуа, как и следовало ожидать, было страшно. Я немедленно отступил назад. Тупица! Тебе не уйти от моей секретной техники! За ней, Гиньяко! О, я только подумал что спаслась, как он неестественно сменил направление и двинулся за мной. Хм, самонаведение какое-то... Большая пасть преследующего Чухоухуа Сомкнулась на моей руке О, беззащитно меня укусили Невозможно Без повреждений попасть под мою секретную технику Нет-нет, я не невредима Моя рука болит, знаешь ли И даже капает кровь Очевидно, мою руку укусила Чухоухуа Моя рука кровоточит Из-за магии иллюзии это было впечатляюще Но фактически Гарм натравил на меня свою собаку Дерьмо! Ранить руку повара! Рано не так уж серьезно, но поворожидаем разозлиться и соронить его руку. Сейчас я прямо-таки выведена из себя. Я в бешенстве. Черт! Сделать такое просто потому, что я плохо себя чувствую сдерживалась? Во-первых, Чухоу Хоть это были приказы его хозяина, но он имеет привычку случайно атаковать людей. Я не буду мягкой просто потому, что это щенок. Собачка. Ты не можешь кусать людей, знаешь ли. Сидеть! Сватив Чухоу за шею, я пригнула его к земле. Дракон звезднул от боли и рухнул. На все поле раздался грохот, будто обрушилось небо. Какая невероятная вибрация. Так магия иллюзии влияет и на мой слух? Во всяком случае, мне удалось удержать Чихоу Но он яростно боролся, пытаясь сбежать. Легче сказать, чем сделать. Как же мне досировать его? Знаю. Если правильно помню, то собаки, как я слышала, имеют иерархическую систему. И не послушают никого, кроме тех, кто выше их в иерархии. Другими словами, мне нужно показать, что я сильнее, чем хозяин, который натравливал его на меня. Хм, Чухоухо чужое домашнее животное. Но он плохой хозяин, который натравливает своих животных на других людей. Так что все нормально, так ведь? Я посмотрел на Чухоухо, а затем, угрожая ему, я внезапно сел и загробастывала его. Собачка, заруби уже себе на носу. Я всерьез разозлюсь, знаешь ли? Я усилил давление до скрипа шеи Чухоухо. Звуки показывали, что кость его шеи были на грани слома. Куил, куил! Похоже... Может, потому что мои угрозы сработали, или потому что его шея сейчас сломается. Чуху-ху, Олег, на живот и показал свое повиновение мне. Я слишком далеко зашла? Случайно проявила немного жестокого обращения к животному. Не размышлял над этим. Этого не может быть. Мой Маут, мой легендарный демонический дракон. Да-да, легендарный демонический дракон. Это был довольно милый щенок. Во всяком случае, дракон, похоже, думает, что я важнее его хозяина. Будет лучше наказать сейчас Гарма. Наказание, наказание. Что же мне делать? Знаю. Хоть это щенок, но если ты натравливаешь его на людей, то те будут ранены. Гарм не понимает этого. Вот почему он так небрежно сотворил такую шалость. Хорошо. Я дам Гарму шансы спробовать то же самое. Люди действительно не понимают, пока не почувствуют некоторую боль сами. Собачка, это приказ. поиграть со своим хозяином. Что? Ты... По моей хозяине, пёсик пошёл и начал энергично играть со своим хозяином. Открывая свою пасть, он покусывал Гарма или царапал его своими когтями. Прекрати гениаку! Это я, Гарм! Подожди! О, благодаря лизионной магии, это больше похоже на то, что дракон оттогоет Гарма, а не на то, что с ним резвится щенок. Реально страшно смотреть. Пока я страдала сцена передо мной... Унисама! Не сама. слышала как Тиму зовёт меня. Ах да, я забыла. Точно, Тиму и другие пришли попозже. Но сейчас в самом деле больше не та ситуация, когда Тима должна извиняться перед этим ничтожеством. А? Тиму, я немного занята в данный момент, и пода... Это... Гарган? Да, он и сама. Обернувшись, я обнаружила сюрприз. Тима привела еще одного великолепного дракона, хоть и не похожего на питомца Гарма. Похоже, я в самом деле была колдована иллюзионной магией, которая заставляет видеть меня кошек и собак как драконов. Маги иллюзий? Как же это страшно! А, какая катастрофа! Сейчас даже Гаргану Тиму выглядит как дракон. Реально немного слишком сюрреалистично. Эта магия же не станет постоянной, верно? Не думаю, что смогу справиться со стрессом, если всё навсегда останется как сейчас. А не сама. Дело приняло забавный оборот. Ммм, произошла куча всего, так что заставила питомца Гарма порезаться с хозяином. И всё-таки вижу, что таврила Гаргана Тиму. Да, Гарм ползевитель демонического дракона, так что я подумал, что будет необходим мой собственный маунт. А? Понятно. Похоже, Гарм любит животных. В конце концов, он привёл с собой чуххуа. Тиму хотел помочь их дружбе, приведя своего собственного питомца. Если питомцы ладят, то их владельцы в итоге тоже станут ближе. Отлично, Тиму. Ты действительно уделил этому внимание. Для меня большая честь получить вашу похвалу. Тогда хорошо, если Гарм тоже поиграет. Хмм, хорошо ли? Чувствую, что для Гарма и его питомца слишком много. Нет, уверена, что это излишнее беспокойство. Все-таки Гарм любит животных, так что уверена, что если будет два щенка, он сможет справиться с ними. Ммм, хорошо. Спасибо за ваше разрешение. Иди, Гарган, отгрызи ему голову. Ой, Тиму, хоть это и щенок, но если ты дашь ему подобный приказ, Гарм помрет, знаешь ли. Ну ладно, Тиму является ченебье, она вынуждена была сказать, иди играй в такой манере. И все-таки, какое потрясающее зрелище! Тиму. Больше похоже на то, что Гарма мучает два дракона. А, а, и Гарган здесь! Дерьмо! По округе раскатился рев. Пыли облаков взлетело в воздух. И среди всего этого редкие крики Гарма. Какая трагедия! Они реально драконы? это стена настолько реалистична, что мне теперь трудно поверить, что это просто иллюзия. Ладно, лучше спрошу кого-нибудь другого. Тиму! К как как как это выглядит для вас?» Я показала пальцы на двух драконов, без ограничений мучающих гарма. «Ху-ху, не сама. Проклятый гаргон. Похоже, он реально пристрастился к нему. В конце концов, он так радостно играет». «Ну, раз так говорит Тим, вот это должно быть правдой». В конце концов, члены родовой гвардии Тим, устоявшие вокруг, ухмылялись в сцене. Так что они реально видят лишь двух чихо резвящихся с гарганом. Это, наверное, из-за моих странных чувств. Уверена, в реальности сцена там такая». Вуф-вуф, мастер, вуф! Эй, прекрати щекотно, Батраш! Я вуф! Эй, ты слишком нахально, Лиссия! Что-то вроде этого. Но поскольку на меня скуставали магии иллюзий, я в конце концов увидела то, что точно хотела видеть. Имея в виду, это всё-таки реально выглядело, как если бы Гарма мучили два дракона. Во всяком случае, думаю, сегодня пойти домой рано. Пойду домой, и после хорошего сна магия иллюзий развеется. Верно? Так или иначе, я иду домой, Хорошо. Симу, оставляю все остальное тебе. Поняла. Пожалуйста, оставь это на меня. Ага-ага. таких любителей животных, которые в душе плохие. Похоже, в этот раз все закончится по-дружески.